Глава 13. Ультиматум. Дождь стучал по оконным стеклам спальни леди Агаты, где я уже три недели жила под видом ее компаньонки. Из господ в доме остался лишь брат Уильяма, но я очень старалась не пересекаться с ним. В руках я нервно перебирала заветный ключ от лесной часовни, ощущая его холодный металл под пальцами. За это время его края почти отпечатали вмятины на моей ладони от постоянного беспокойства. — Они возвращаются завтра, — объявила леди Агата, входя в комнату с двумя письмами. — По факту, дурацкая поездка. Король всех собирал как можно скорее, и мой брат с Уильямом ускакали, как ошпаренный, оставив дом на Марка. А по факту, его величеству хотелось лишь поохотиться. Я вздохнула. Как бы хотелось осудить действия монарха, разделившего нас с графом, но... Решения короля не осуждаются, они лишь выполняются. Но не это, главная Мария. А что? Обычная безупречная прическа тетушки была слегка растрепана, а в глазах читалось необычное для нее беспокойство. Я получала послание от моего поверенного, которого просила докладывать об их передвижениях. И это еще не все. Леди Агата протянула мне письмо, аккуратно скрытое по краю. Моя горничная перехватила это у посыльного Марка. Письмо старшего Сент-Клэра его университетскому другу содержало убийственные строки. Отец нашел священника для помолвки с Изабеллой. Церемония состоится сразу же по возвращении. Уилл будет поставлен перед фактом. Комната внезапно поплыла перед глазами. Я ухватилась за спинку кресла, чувствуя, пол уходит из-под ног. Двадцать один день с момента отъезда Уильяма. Двадцать одна ночь с того момента, как я сделала карман в подкладке платья для ключа и пряди его волос, завернутый в шелковый лоскут. Когда именно они возвращаются, миледи, голос мой звучал как чужой. — Завтра, к вечеру. Леди Агата неожиданно сжала мои плечи своими цепкими пальцами. — Но слушай внимательно, дитя. Герцог уже отдал приказ управляющему. Завтра на рассвете тебя отправят в Хартфорширт без права переписки, чтобы ты не успела убежать с Уильямом, а его... Его герцог лишил наследства и отобрал счета в банке, чтобы у вас не получилось убежать за границу. Лед пробежал по спине. — Как он узнал? — Горничная Сара, любовница Колтона. Старушка провела пальцем по голове фарфоровой куклы на полке, а Марк платит золотом за информацию. — Я ее выгнала но под прикрытием своего любовника она все равно вернулась. — Впрочем, ты это знаешь, просто никогда мне не говорила. Она проницательно посмотрела мне в глаза, а я вспыхнула от неловкости. Я не хотела быть доносчицей, да и Сару мне было жаль. Мы же до того раза, как она меня подставила с вазы, нормально общались. Я закрыла глаза, представляя Уильяма, который сейчас, не подозревая ни о чем, спешил сюда, полный надежд. — Что мне делать? — прошептала я. Леди Агата молча положила руку мне на плечо. — Выбор за тобой, дитя. Бежать сейчас одной, надеясь, что тебя не найдут. Или, прости, я не уверена, что смогу защитить тебя, если ты находишься вне моей спальни. Громкий стук в дверь прервал ее. Вбежала запыхавшаяся горничная. — Его светлость! Маркиз сен требует вас в библиотеку. Немедленно! Я переглянулась с пожилой женщиной, когда она пробормотала. — Ты не обязана. — Я пойду. Вы не сможете меня от всего защитить, вы же знаете. Марк стоял у камина в библиотеке, перебирая безделушки на полке. В его руках была та самая книга о лекарственных травах, подарок Уильяма. Увидев меня, он медленно повернулся, намеренно роняя книгу на пол. — Ах, вот она, наша знаменитая пташка! Его улыбка напомнила оскал волка. — Как поживаешь, сестрица? Я застыла на пороге, чувствуя, как учащается пульс. Я не... — О, ну ты ведь почти член семьи. — Он пнул книгу ногой, отправляя ее скользить по паркету. — Смотри, что я обнаружил в твоей комнате. Кровь застыла в жилах, но я упрямо вскинула голову. — Мне нечего вам сказать, милорд. — Зато мне есть. Он резко сократил расстояние между нами. Ты действительно веришь, что он вернется за тобой, этот сентиментальный дурак? Это вас не касается. Отнюдь. уил мой брат. Так что меня касается все то, что происходит с ним. Отец приказал выделить тебе особый экипаж в четыре утра с охраной. Ты уедешь так далеко, чтобы мой глупый братец до тебя не добрался. И только попробуй связаться с ним после. — Не думай, что старая перечница сможет тебе помочь. Сейчас ты находишься в моем доме, а в деревне, принадлежащей моему отцу, живет твоя семья, не правда ли? Сердце упало. Значит, леди Агата не преувеличивала. Меня действительно хотели увезти подальше от Уильяма. Но то, что он хотел использовать мою семью, как способ давления... — Что мне нужно сделать? — наконец прошептала я. — Выбор за тобой, пташка. Прошептал он, подходя ближе. «Уезжаешь тихо, мирно или...» «Или...» «Или кладбище за вашей деревней может пополниться новыми могилами». Я испуганно расширила глаза, а он усмехнулся. «И поверь мне, это более гуманно, чем обречь твою семью на голодную смерть, изгнав из наших владений».